Глава 16 Я нахмурился То есть? То есть, роза поганая стягивает все ресурсы Почти все уже стянула, все Но некоторые еще подтягиваются, Витенька И? Чуть наклоняясь к старушке перехожу на шепот Вы знаете где? Знаю, дорогой Медленно кивнула она Где базируются, не знаю Где прибывают, знаю Покажите, щурец Похожу, щурица. Она передала мне бумажку Я быстро заглянул и увидел, как на миниатюрной карте стоит пара крестиков «Где вас потом найти, бабуль? Киваю «Да здесь я буду, здесь я» Вся серьезность пропадает с наших лиц И старушка улыбается «Тогда еще обязательно увидимся» Улыбаюсь в ответ На этом мы прощаемся Бумажку я прячу в карман, а на недоуменный взгляд Линет Говорю лишь «Знакомая, теперь работать здесь будет» Что ж... Интересно все сложилось Удивительно, но интересные вещи на этом не закончились Академия Внутри не происходило ничего, о чем стоит рассказывать Обычная учеба, обычная француженка Все обыденно Куда интереснее то, чего не происходило с Софии нет уже какой день Второй на самом деле Но с ее гордыней пропускать занятия и падать в рейтинге учеников Линает, как всегда, лапочка Я ей прямо сказал, что мне нужно найти брюнетку. Она лишь вздохнула и пожелала удачи. «Ну, раз надо, то ладно», — сказала она. «Ну, что за женщина?» Я пошел в класс своей подруги детства. Спросил учителя, ответ был однозначен. Не появлялось, большего сказать не могу, извините. «Да, нельзя разглашать без согласия. Никто мне не расскажет». «Та, хмурюсь». Если раньше был шанс, что я реально ее, ну, просто не могу найти, то теперь ответ очевиден. Она реально просто не приходит. И это тревожный звоночек. Мало того, что это говорит о движнике в розе, так я и информатора потерял. Мне это нужно ее найти. Информация мне сейчас и нужна. Но, твою мать! Как? Да и что с ней там, в конце концов? Уроки закончились, и мысли, Нед, поехали домой. Так как у меня сейчас важные дела, то и покинул я ее сразу на выходе, как и завещает охранный контракт. Напоследок она лишь пробурчала. «Ну, когда ты там что-то рассказать хочешь?» «Завтра. Все завтра. Ну, ладно». И, надувшись, лягушка попрыгала домой. «Да, думаю, завтра Алиса точно придет в себя. Я уже окончательно закрою этот гештальт. Ну, вот прямо полностью. Вообще. Больше с ним вопросов не будет. Но это завтра». «Сегодня день будет посвящен вообще другому». По дороге к машине я встретил Дашу и Машу, катающихся на гончей. Могло показаться, что бедная собачка уже устала от такой жизни, но нет, высунула язык и болтала хвостом. Ей нравится. «Как успехи?» — спрашиваю их. Им даже отвечать не пришлось. Я увидел, как издалека заинтересованно смотрят другие богатые детки, гуляющие по территории комплекса. «Хе-хе, пошел прогрев!» «Вы же жадничать не будете?» — на всякий случай спрашиваю. «Будем хвастаться!» — отвечают инфузори. «Первый день интеграции Бобиков в общество идет успешно. Продолжаем операцию. Если так продолжится, поток денег от Алмазова не прекратится завтра же. А это хорошо. Деньги мне нужны. Сажусь в машину. Открываю карту. так пам пэм пэм-пэм-пэм. Ну, что могу сказать?» Даже с учетом, что почти вся военная мощь Розы уже на месте, даже те остатки, на которые мне указала бабулька, уже многого стоят. И сверившись со своей картой, я понял, что указано здесь ни много ни мало, а пункты, где бойцы прибывают в город. Вот пограничный пункт, допустим, вот портал между городами, вот порт. Но вот что интересно, некоторые из них совпадают с демоническими гнездами. Значит, как минимум, часть бойцов связана с демонологами. Одержимое? Скорее всего. А, б***ь, многовато. Я, может, и сильный боец, но все еще в человеческом жалком теле. И даже половину своих заклинаний не восстановил. Завалить меня мясом вполне возможно. Черт его знает, что там за мясо. Мда-пум-пум-пум, почесал я голову. Ладно, Даня, в пару мест. Первым делом шахты. Света там уже практически жила, как, собственно, и копая с японцем. Приехал я по делу. Нужен еще один нагнетатель частиц. Да, прошлый сломался. Нейтрина больше нет. Но кто сказал, что такая крутая штука больше не понадобится? Да, конечно, она нахрен нужна. Мне еще мир завоевывать. Деньги появились со вчерашнего дня, так что я выписал доверенность на мой счет и передал ее Свете. Она будет кататься с Копаевым и все закупать. Пусть работает, Надо же семейный бизнес развивать. Там, конечно, не хватит, но пусть приступают заранее. Дальше японец номер два. «Ну, как ты и вау!» — зашел я к кузнецам. «Мальчик был вполне нормальный». «Ну, не считая огненной, покрытой кусками железа руки, раскаленной груди и алого глаза». «Виктор!» — он обрадовался и побежал ко мне. «Стружней!» — я едва от него отпрыгнул. Балбес бежал с раскаленным куском металла в руке. «В той самой, огненной. Чуть костюм не сжег». «Да, за него плачу не я, но пожалей Фредерика, Я у него и так миллионы отбирал». «Чего извалите, господин?» — вышел кузнец. «Меч жаростойкий». «Будет сделано!» — кивает он. «Нужен апгрейд. Серпы и молот, конечно, хорошо, но пора использовать и другие мои школы. Пламя, например». К этому моменту наступило уже пять часов дня. Скоро начнет темнеть. Все мелкие дела, которые я хотел сделать, я сделал. Остались лишь дела побольше. «Даня, можешь ехать? Дальше я сам». Примерно в то же время... Темный подвал Здесь воняло Сыростью, железом В паре уголков, даже мочой Темный, непроветриваемый подвал Во всем своем великолепии А еще здесь воняло серой Он не откликается Ударил мужик рукой по столу Он обещал нас финансировать, но теперь просто пропал Я ни хера не могу связаться с Тейлором В культе стояла напряженная атмосфера После того нападения на оперный театр Они лишились одного из сильнейших своих отделов Они лишились уникальных знаний, как призывать ящера людей Лишились одного из лидеров культа Демонолога, сумевшего опуздать одержимость Государство начало их искать Некоторых уже раскрыли И в этот момент, когда истина близко Когда лорда снова можно попытаться призвать Когда поддержка нужна больше всего Сраный Тейлор пропал Выродок! Поганый урод! Зарычал лидер этого отдела «Мы помогали его дочери, вливали в нее нашу жизнь силу, чтобы она не трансформировалась в тварь, поганая тварь!» «Нападем на Розу, без Теодора и Тейлора она ничто!» «Нет, — репкнул лидер, — ты идиот! Они стягивают все свои боевые отряды! Чтобы напасть на Розу и победить, нужно объединить все отделы культа! Возможно, даже объединиться со сраными некромантами! Но никто, нахер кроме нас, не согласится встать под одни знамена и... «Бум-бум-бум!» «В железную дверь!» Кто-то громко постучал Верхушки этого отдела, собравшиеся на переговоры, повернулись Но кто там еще? Они сказали не отвлекать Каким еще идиотам пришло в голову прерывать собрание? Сраные неофиты, идиоты Не могут даже... Бам! Стальная дверь слетает с петель Все тут же прикрыли лица от поднявшегося облака пыли Осколки ударили по их коже А дверь раздавила стол, за которым они сидели Демонологи подняли глаза. В проходе стоял высокий человек с молотом в руке. Да, точно, молот. А второй он держал за шею того самого охранника, который должен был никого не пропускать. Пыль тут же улеглась от порыва ветра, и силуэт обрел четкие очертания. Молодой парень с черными волосами, багровыми глазами, в костюме и с черными руками. «Что за хрень с его конечностями?» «Ха -ха, простите за беспокойство!» — улыбнулся он. «Меня они хотели впускать, так что я решил зайти сам!» «Бах!» Голова охранника разрывается в кровавое месиво, забрызгивая все стены и потолок кровищей и мозгами. Труп с грохотом валится на пол. Незнакомец шагает внутрь. Демонологи тут же подскочили, чтобы дать бой, но... Один из них резко вскинул руку. «Ребята, не стоит!» — прошептал он дрожащим голосом. Все на него недоуменно посмотрели. «Не стоит, не стоит. Что, защищаться? Да что он вообще ничего? «Мы не справимся», — продолжил он, при этом оцепенев, словно кролик перед хищником. «Если дернемся, нам всем конец». «Ого! Ну надо же, один умный нашелся!» Снова улыбнулся парень, и его молот пропал где-то в сером разломе. «Ты кто, воин?» П -п «При...» — он сглатывает. «Призыватель». «Неодержимый?» «Нет». «Это хорошо. Сгодишься», — кивает он. «Итак, друзья, у меня к вам предложение. Предлагаю вам перестать заниматься своей дресней и пойти в мою личную армию». Все замолчали. «Возможно, из-за его странного поведения в такой ситуации. Уж слишком он и уверен в своих силах против культа. Он вообще понимает, против кого идет войной. Возможно, из-за самого предложения. Кто он вообще? Какая нахрен армия?» А, возможно, потому что, когда он зашел, стал виден коридор, откуда незнакомец пришел. Усыпанный разорванными трупами, некоторые из которых уже поднимались. Трупы поднимались. Это был некромант. «Я обещаю завтраки, молочные коктейли по понедельникам». Он начал загибать пальцы. «Два выходных в одно воскресенье, наставничество в...» «Ты кто вообще нахрен такой?» Прорычал глава этого отдела. Парень поднял глаза. И замолчал. В атмосфере вокруг что-то появилось. Она будто стала плотнее, тяжелее. Чувство, будто что-то начало стоять позади тебя и через секунду сожмет все тело в тиски, превращая тебя в кучу фарша. Будто попал под пресс. «Не советую меня перебивать. Это некультурно», — парень улыбнулся. «Вы не учи, не в том положении, чтобы иметь право на голос». Каждый, кто перебьет еще раз, лишится половины конечностей. Уяснили?» Все снова замолчали. Незнакомец обвел их взглядом. Словно рабовладелец смотрел в лица провинившихся подчиненных. А те лишь опустили глаза. «Итак, мне нужна армия. Мне нужно, скажем так, диверсифицировать линии нападения. Но, что скажете, выбора, кстати, у вас нет!» — засмеялся он. «Но...» «Да пошел ты!» — рявкнул глава. Приходишь, убиваешь, да еще и ставишь свои условия. Подчиняться тебе. Мы служим лорду, а не какому-то зазнавшемуся е малолет! Ца-ца-ца. Он быстро щелкает языком. Из угла выпрыгивают огромные твари и вгрызаются в мужчину. А! Он тут же закричал: Зашипела плоть! Захрустели кости! Одно инфернальное чудище потянуло за руку, второе вгрызлось в ногу. Плоть кипела и рвалась. Кости крошились, а запах паленого мяса тут же заполнил помещение. Вопль не прекращался до тех пор, пока мужчина не потерял сознание от боли, а чудища не проглотили последний оторванный кусок. Ах, снова цикает он. Твари перестают рычать и медленно пятятся назад. Повисла тишина. — Это же гончие! — прошептал тот самый парень, что первым понял опасность. — Вы умеете управлять гончими? — О, а ты реально не дебил! — При этом вы поднимаете трупы и, и способны разорвать человека касанием, — продолжал он. — Вы овладели всеми школами всех культов! Незнакомец лишь улыбнулся. — Все здесь понятно. — Хочешь овладеть частью этой силы? — спросил он. — Хочешь стать частью чего-то большего, чем жалкий культ в обоссанном подвале? Ты хочешь жить, а не выживать? Парень огляделся, посмотрел на своих товарищей. Товарищи, что приняли его в культ и дали силу. На людей, что поддерживали его во всех начинаниях, что обещали ему могущество, и он его получил. И в ответ искренне верил в их идеологию до недавнего времени. Лорда нет, поддержки нет. Сила мизерна и не прибавляется, потому что культ не владеет знаниями. Все их методы — набор доказавших себя случайностей. Это позор. Быть членом текущего культа — позор и жалкое существование. «Я...» — парень сжимает кулаки. «Хочу!» «Подойди!» Он делает шаг. Незнакомец поднимает свои черные руки и касается головы парня. «А теперь попроси меня снова. Я дам силу. Лишь согласись!» «Я хочу силу! Если вы сможете, пожалуйста, измените мою жизнь!» Тьма поднялась из уголков комнаты. «Тогда добро пожаловать под мои знамена!» Он сжимает голову. За спиной формируется черное чудище с крыльями, птичьей головой и щупальцами, превращается в дымку и резко влетает в глазницу демонолога. Парень захрипел. Все его мышцы свело. Волосы моментально почернели, а вены вздулись и стали мерцать темно-синим оттенком. Все коллеги, что стояли поблизости, моментально поняли, что сейчас произошло. Одержимость. Парень стал одержимым. Только вот почему... Что? Он пошатнулся, пришел в себя и посмотрел на руки. Его глаза мерцали, тело источало ауру особой силы, но ничего, кроме этого, странным не казалось. — Что вы со мной сделали? Почему я все еще себя контролирую? Откуда эта мощь? Он огляделся. — Я вижу в темноте. Через стены я могу исчезнуть? Его кожа начала сливаться с окружением. Неужели я... полудемон теней? Ухмыльнулся незнакомец. «Ни человек, ни демон, ни тот, ни другой. Отдельный вид, созданный мной и для служения мне. Часть моего легиона. Ты — мое творение, я твой создатель». Он шагнул вперед в комнату. И в этот же момент, в окровавленном коридоре, где, казалось, не было никого, кроме трупов, показались живые люди, прятавшиеся в тенях. «Одержимые — уже целый отряд». Демонологи, что сдались и не захотели умирать, примкнув к творцу полудемонов. И тогда лидеры культа наконец прошептали: «К -к "Кто вы?" На что незнакомец ответил: "Лорд". Спустя какое-то время «Взрыв!» Саваринова! кричали по рации «Они прут с вари... Рация зашипела Сеанс связи прервался «Сука, сука, сука!» Боец бежал по улице Всюду слышался гул заклинаний Крики, хруст, взрывы, лай Везде слышался лай Это была сраная бойня На них напали лишь только сила солнца Напали словно из ниоткуда Словно из невидимости С яростным рвением эти уроды вообще не жалели себя Они были готовы умереть, лишь бы выполнить цель А цель была проста Захватить всех, кого только можно Вот еще один! Два человека с мерцающими темно-синими глазами Увидели бегущего бойца Русы Взять! Раздался рык И с их стороны выбежала огромная тварь с огненной пастью Сука! Зарал мак, вскидывая руку И поливая весь периметр огненной шаптой Бам-бам-бам! Собака успела увернуться и запрыгнуть за угол, а два мужика попадали от серьезных ранений. Одному пробило грудь насквозь, второму снесло половину головы. Почти всю гортань раздробила. Ах! Вдыхает измотавшийся боец, снова начиная бежать к выходу. Мля, мля, да когда это уже все? Хруст мычание. Боец поворачивается назад и видит, как трупы медленно поднимаются, а из их тел медленно отходят такие же силы. Зомби и их души Два врага погибло Взамен появилось четыре Нет, нет, нет, нет Он снова выставил руку Да какого? Затихно послушал за Он резко оборачивается Еще два чудища Подкрепления не будет Заорали парадцы по Повторяю, подкрепления не будет На второй тоже напал Связь прервалась криком На мужчину, оставшегося одним, спереди шло два восставших трупа, их паровощеные души, а позади инфернальные чудища, скапающие из черепа магмы. Это конец. Победить невозможно. Ни в этих условиях, ни сейчас. Они напали слишком неожиданно. Половину перебили еще до первого столкновения, но, но есть надежда. Последние. Ведь, ä, ведь ä, они, ведь до чего-то захватывают в плен. Я, я сдаюсь. Мужчина упал на колени. «Я сдаюсь! Я не хочу сражаться! Я не могу сопротивляться! Я сдаюсь!» Отчаяние поглотило его. «Слишком ужасно! Слишком страшно! Он не хочет умирать! Он не хочет сражаться с этими тварями! У него семья, у него ребенок! Он... он готов склониться!» И тут враги остановились. Слева кто-то шагнул, хотя до этого никого там не было. «Умное решение!» — сказал двоящийся голос. «Эй, человек, ты хочешь жить?» «Да!» Не глядя, прошептал боец. «Тогда у меня предложение». В то же время... Знали бы вы, как Замятин мечтает сказать «Ваша честь, вы там были, нет?» «Ну и завалить, ***!» Но не может, увы. Так было и сейчас. Шел суд. Уже второй. Да, первый закончился еще в начале дня, когда сраного подкупного судью попросили перенести слушание. Кто попросил? Адвокат со стороны Розы. Причина? Нет причины. Его просто попросили, и он просто перенес. Хотя прекрасно понятно, почему. Адвокат Розы понял, что ему пиздец. Заметин едва ли не легенда в мире судебных дел не о Калининграде. И вот, когда он начал выдавать реальные доказательства своей подопечной, все нахер посыпалось. Это должна была быть очередная защита Розы. Да, против Заметина. «Но он уже проигрывал дела против клана. Это уже не первый раз». «Тогда какого...» «Млять, хера, теперь ни одно его слово нельзя опровергнуть. Почему Роза проигрывает такое скандальное дело? Откуда, сука, здесь столько журналистов?» «Ты и как?» Замятин подошел к черноволосой девочке и протянул ей баночку с холодным напитком. С «Спасибо». Она взяла его в две руки. «Немного привыкаю». «Ты хорошо держишься», — кивает он. «Сейчас будет посложнее». «Они позвали одного из своих лучших адвокатов». «Предупредили судью». «На тебя будут давить, но ты должна отвечать честно и держаться. Хорошо?» Девочка сжала банку. «Страшно. Ей страшно. Этот клан отобрал у нее все. Из-за клана едва не убили ее брата. И теперь она воюет против всей судебной системы. А что будет потом? Их ведь снимают. Это ведь все попадет в интернет». «А девочки не отстанут. Она первый прецедент». «Она начала все это. Она запустила лавину». «Конечно, ей страшно. Эти камеры, допросы, взгляды, давление, но...» «Мы правда сможем вернуть наш семейный дом?» «Прошептала она. Если выиграем, тогда я буду стараться», — сжимает девочка банку. «Да», — улыбается Замятин, — «постараемся. Пора кончать с этой гнилью». «Они заходят в зал суда. Он начнется через 20 минут. Можно еще посидеть». Амна! Замятин хмурится. Что с ними? Сторона Розы перешептывалась, а лица хмурые. Вернее, еще более хмурые, чем на первом заседании. Они шепчутся, охранники сменяются. Представители Розы бегают туда-сюда, постоянно переговариваясь с кем-то по телефону. Что у них там случилось?